Первый сигнал прозвучал в предпоследнем классе, когда успешные родители Карины переехали в новую квартиру в престижном районе Москвы. Теперь они жили на Ленинском проспекте и постепенно забывали Кожуховских знакомых. Новые заботы, новые друзья, новая жизнь. Именно тогда Виктор услышал от матери «Дубовы стали людьми другого круга». Однако решил, что к ним с Кариной это не относится. Он продолжал мотаться к своей девчонке через полгорода, звонил ей каждый день – и делал все, чтобы она о нем не забыла, не вычеркнула из своего круга. Он хотел быть рядом и кропотливо подмечал каждую деталь, которая доказывала, что Карина, несмотря ни на какие круги, ничуть не изменилась. Поначалу деталей было много, однако время шло, и жизнь брала свое. Карина стала иначе одеваться, по-другому вести себя, по-новому говорить, и вот теперь техникум. Впрочем, тут она права. Крохин корил себя за неудачно сданные в институт экзамены. И даже то, что в итоге он оказался в очень хорошем колледже, ничего не меняло. Амбиции требовали от Виктора большего, а вот способности. Джигиты громко засмеялись. Крохин перехватил адресованную ему ухмылку и вздрогнул. Но ведь не встанешь, не предложишь уйти из-за того, что не нравятся соседи. Это не по-мужски. У тебя 1 сентября занятия начинаются? Не невпопад спросил Крохин. — Уже начались, — махнула рукой девушка. — Так ведь август. — А, — Карина вновь смутилась, я, — я на дополнительные курсы записалась еще. — Дополнительные курсы? Виктору стало ясно, что девушка лжет. — Какие курсы? — Ну, он слишком хорошо знал Карину и понял, что она мысленно ругает себя за некстати оброненное слово. — Но правда не скажет. — Такие... — Дополнительные родители заявили, что институт у меня непростой, обычного уровня знаний недостаточно, поэтому Карина отвернулась. — Не хочешь говорить, не надо. Зачем из меня дурака делать? — Кроха, милый, ну какой же ты дурак? Я ведь... Девушка танцует... Один из кавказцев все-таки подошел к их столику и буквально навис над Кариной, пожирая взглядом стройную фигурку девушки. — Очень хорошая музыка тут. Будем танцевать? — Очень хорошая музыка тут. Хрипела... Из подержанных колонок к обычной радиостанции, на которой попсовые мелодии периодически разбавляются рекламой и новостями. Звучала она фоном, как и в любой уличной кафешке, и устраивать под нее дискотеку было бы верхом нелепости.